Пролог. Он рано осознал свою силу. Никому не пришлось объяснять, что в его крови дар, доступный не каждому, дар провидения. Видения не всегда приятные, но всегда потрясающие, даже в младенчестве, когда поступь еще не твердая, он принимал их с той же легкостью, с какой каждое утро встречает восход солнца. Мать часто присаживалась перед ним на пол, пристально всматривалась в глаза с любовью и надеждой, что сын никогда не откажется от своего дара, никогда из-за него не пострадает, хотя хорошо знала о том и другом. Ее мысли слышались четко, как будто были сказаны вслух. «Кто ты? Кем станешь?» На эти вопросы нет ответов. Впрочем, он и тогда понимал, что труднее заглянуть в себя, чем в других. Впоследствии дар не помешал дразнить, обманывать, выводить из себя младших кузин и кузенов. Часто стараясь расширить возможности и попробовать нечто большее, он в летний день с удовольствием лакомился рожком с мороженым и хохотал над мультиками субботним утром. «Нормальный, энергичный, коварный мальчишка с острым умом и на редкость красивым лицом. С гипнотическими серо-голубыми глазами, полными губами, всегда готовыми к улыбке, прошел все этапы превращения в мужчину. Разбитые коленки, сломанные кости, серьезные и легкие бунты, первые перебои в сердце от улыбки хорошенькой девушки, как все дети вырос... Покинул родительский дом, построил свой собственный, сила росла вместе с ним. Жизнь кажется налаженной и комфортной, простой факт, что он чародей, давно признан и принят.